4. Луч «Тело – это кокон» Законы духа, библиотеки собрания, автор неизвестен Киприан Гуд, как и отметил про себя Над, совершенно не годился на роль стюарда. Тощий, высокий и немилосердно сморщенный, с чисто выбритой поникшей физиономией и внешностью сломленного жизнью паука – Он выглядел ещё старше, чем седой чародей пламени капитан Кайт Тельсос. «Кто знает», — промелькнула у Натрия мысль. «Может, это вовсе не Стюарт? Может, это его отец?» Они сидели в капитанской каюте. Капитан в своём покрытом старой обивкой кресле нат в коляске. Позади них маячила прямая, как струна, несмотря на возраст ссори, проверяя что-то на контактном модуле персоналя. На обычном столе, игравшим роль небольшой капитанской кают-компании, Киприан уже поставил две тарелки и закупоренную бутылку вина в окружении трёх бокалов. Он нёс и третью тарелку, но у НАТО создалось впечатление, что без глубинного прыжка не обойтись. Для семенящего шажок за шажком старичка расстояние выглядело почти астрономическим. «Интересно, как он откупорит бутылку?» — подумал Натрий. Как бы у него кости не треснули от усилий. «Интересно, как ты себе это представляешь, Нат?» Тельсис даже не смотрел на вино, скромно прихлёбывая своей стальной фляжки. «Ты ведь уже успела смотреться на пламени?» Натри и Бессенгатлар к кашляну, но капитан не дал ему выиграть время. «Я тебе <coughs> скажу, что ты видел», — заявил он, — пряча флешку где-то в безднах своей седой бороды. «Ты видел летающий музей, едва держащуюся рухлядь, чуть подкрашенную сверху. Не стану отрицать, у нас есть несколько новых игрушек. Обновлённые рабочие станции в СН, новое программное обеспечение, с которым у моих людей до сих пор проблемы. Но всё это, как говорили во времена до империи, как мёртвому припарки». «Корабль весь перешит, перепаян и стонет от напряжения. Он старше меня, старого пердуна. Сори, скажи ему, кто я». «Вы старый пердун, капитан». «Спасибо. А ты, мой мальчик...» Кайт слегка приподнялся в кресле, тыча в сторону НАТО плохо подстриженным ногтем. «Собираешься послать нас в сектор, занятый стрипсами и выжженный во время машинной войны? зачем Я согласился на этот дурацкий глубинный прыжок, потому что ты меня попросил. Я многое там увидел, но пока что ты не сказал мне ничего конкретного. И теперь ты хочешь, чтобы я летел в какой-то тестер, как его именует та опасная секта чокнутых киборгов». «Да», — ответил Нат, — «по крайней мере, на границу сектора». «Никто ещё настолько не сошёл с ума, чтобы влетать в глубь опустошения. И они в том числе. Они полетели на границу сектора 32С и заряжают реактор для очередного глубинного прыжка. В отсутствие зарядной станции это может занять и несколько дней. Столь малые корабли не способны совершить несколько прыжков без подзарядки». «Думаешь, пламя способны?» — захихикал Тельсос. Ты вообще представляешь, сколько нужно энергии, чтобы совершить глубинный прыжок на эсминце? И сколько занял бы процесс автоматической зарядки при исчерпании реактора? Собственно, именно потому прыгуны и называются прыгунами, мой мальчик. Они относительно быстро заряжаются. Что касается нас... «Я вообще не уверен, не случится ли в ближайшее время жёсткая перезагрузка реактора. Сори. Просто ради интереса позови Типси Пальма. Пусть просветит нашего дорогого принца. Что мы ещё в состоянии сделать, кроме как пёрнуть в сиденье?» «Так точно». «А вот что я тебе скажу, Натт». Кайт взял с тарелки кусок жареного мяса. «Всё, что я говорил, правда». Может, мы и сумели бы так рассчитать данные прыжка, чтобы оказаться на границе того опасного выжженного сектора. Может, нам и повезло бы не наткнуться на находящийся там флот Зеро. И, может, даже удалось бы зарядить реактор и вернуться. Но я ничего не стану делать, если ты мне не расскажешь, что тут творится». «Где-то там...» — он взмахнул куском мяса андрей Дрейфует эсминец Альянса, который посылает нам какие-то дурацкие вопросы и настаивает на ответах. Мы им наговорили глупости о стандартном пролёте через принадлежащее Гаттларку пространство, так что, может быть, они от нас отстанут, а может и нет. В данный момент самая большая моя мечта — убраться отсюда прежде чем они сообразят, что принимали за эсминец класса С летающие кладбище. Так что не вижу никаких причин... <coughs> не вижу причин не возвращаться на орбиту Готларка. И потому я спрашиваю, тебе есть что мне рассказать? «Речь идёт о синхронизации», — сказал над Кайт Тельсес заморгал, на мгновение перестав есть, и несколько капель мясного соуса упало ему на бороду. В наступившей тишине слышалось лишь шарканье ног Стюарда. «Синхра... что?» Над поморщился. После акта ясновидения он всё ещё чувствовал себя не лучшим образом. Начала давать о себе знать психофизия. Он прекрасно представлял себе, как выглядит сейчас его кожа, становясь всё бледнее и тоньше, с трудом прикрывая вены с разжиженной, ослабленной кровью. «Когда-нибудь провалюсь в призрачную структуру», — подумал он. «Будет забавно». Около лазурного года назад, помедлив, продолжил он. «Моя сотрудница, занимающаяся компьютерами, Докопалось до некоторых файлов с тайными операциями Альянса. Там были разные, не вполне законные действия. И ещё там был материал, описывавший саботаж акции Альянса под названием «Синхронизация». Он замолчал, обдумывая, о чём ещё можно рассказать. «Ну и?» — поторопил его Кайт. Натрий пожал плечами. Синхронизация, как оказалось, представляла собой описание новой компьютерно-глубинной сети, которая планировалось заменить действующую сеть, то есть поток, объяснил он. Но это была необычная сеть. Она создавалась на основе найденной старой технологии машин при технической поддержке стрипсов. От потока она отличалась тем, что встроенное в неё программное обеспечение включало в себя новую разновидность скина Не кастрированные скины, но принципы их действия трудно было понять. По сути, это вообще не был искусственный интеллект. Предполагаю, что речь шла о кастрированных и скинах иных. Всё это лишь рассуждение, но проблема не в этом. Новая сеть должна была не только успешно объединить систему Альянса в единое целое, но и получить над ними полный контроль, наподобие вируса. Альянс контролировал бы всё — уровни доступа, блокировку приводов и энергии реакторов, спутники, зонды, программы. В любой момент он мог бы полностью погрузить во тьму мятежные системы, по сути отбросив их во времена до Империи, а может и тиранской эпохи, и тем самым решить проблему, как это именовалось в отчёте «неподчинение внешних систем». Из файлов мы узнали о попытках запустить синхронизацию — Продолжал Надт в наступившей мёртвой тишине. Однако акция по замене потока подверглась саботажу. Кто-то, некая организация или мятежный генокомпьютерщик, постарался, чтобы всё предприятие взлетело на воздух. В буквальном смысле. А потом? Потом с нами связалась группа, совершившая этот саботаж. Они знали, что нам известно о том отчёте и показали нам значительно больше. Планы по воскрешению Старой Империи и быстрой аннексии пограничных герцогств, которые в Альянсе уже называют мятежными системами. — Ложа, — кашлянул тельсис Ты говоришь о ложе, мой мальчик, о подпольной организации, которой не существует. — Да, — кивнул Натрий, — я говорю о ложе. Но она существует, капитан. Я сам к ней принадлежу. «И вы тоже. Хотите вы этого или нет, но в данный момент вы участвуете в операции по перехвату машинной технологии, которая может повлиять на дальнейшую судьбу Готларка, семина и других исторических систем». Снова наступила тишина, нарушаемая лишь шарканьем подошв Киприана. «Сори», — еле слышно проговорил тельсис — «принеси мне водки, женщина». «У меня уже фляжка пустая. А ты, Киприан, откупырь, наконец, это вино, или я встану и всажу тебе штопор в глубинный привод. Напасть тебя, дири, парень!» Ах, «Капитан, молчи, мне нужно выпить. Такого на трезвую голову не обдумаешь». «Я прошу только об одном глубинном прыжке», — начал объяснять нат «На границу сектора 32С. Мы найдём тот прыгун, заберём с него то, что они стащили с того призрака, и конец всему». «Конец всему? Ничего себе! Сори, где водка и пальм?» «Пальм уже здесь, капитан». «А водка?» «Водки не будет». «Напасть тебя, дири, женщина! Типси, подойди сюда!» «Сколько у нас энергии в реакторе? Хватит нам на прыжок». «На один, господин капитан. Из резерва. Неполный, то есть в нашем случае где-то пять. Нет, четыре с половиной световых года. Либо два совсем коротких». Седой карлик поскреб голову, будто пытаясь что-то посчитать в уме. Кайт Тельсис раздраженно махнул рукой. «Возьми этого мятяжника и сепаратиста, члена ложи и напасного принца, от которого у нас одни сраные проблемы, и выясни у него, какой фрагмент сектора 32С привиделся ему в его психофизическом бреду. Без моего приказа, однако, никуда не прыгать». «32С? Это же...» «Я же сказал, никуда не прыгать без моего приказа». «Я ещё не принял решение. С тем же успехом мы можем вернуться на Гатларк!» Он наклонился к нату «Я всегда тебе доверял, мой мальчик. Но, похоже, ты просишь слишком многого, да ещё и ссылаешься на какую-то теорию заговора. Моя команда не позволит себя в это втянуть лишь потому, что у тебя какие-то... Ну, не обижайся...» «Бредовые видения. Речь только о границе сектора. Потому я пока и раздумываю. Если то, что ты говоришь, истинно на 20%, или даже на 15%, я мог бы туда прыгнуть. Я ничего от этого не теряю, не считая вероятного дипломатического конфликта со стрипсами. К счастью... Они не заинтересованы в том, чтобы обращать в свою веру старых пердунов. Уж другое. Потом нам придется торчать там, пока не зарядится реактор. И одной лишь напастье ведомо, как долго. Кайт Тельсес с трудом сдержал приступ кашля. «Меня от этих речей в горле пересохло. Сорри». «Да, капитан. Подойди, будь так любезна, и откупырь вино». Киприан, похоже, умер. Тартус Фим знал, что разговор с Малькольмом Джейнисом будет не из приятных, и ожидал, что тот может несколько затянуться. Пока что, спустившись с верхней палубы и покинув автономную каюту моделлы Нокс, они шли по главной палубе няни в неопределённом направлении. «Подробности», — решил Тартус, важные «важны подробности». Он начал озираться по сторонам, словно угодившая в ловушку крыса, пытаясь запомнить как можно больше. Няня, как он уже успел заметить, не была обычным кораблём. Строившиеся на объединённых космических заводах Астиса и эсминцы, как и большинство кораблей тоннажем не выше крейсера, имели составную структуру. Главная палуба была соединена с боевой рубкой, соединённой, в свою очередь, с сердцем. Дополнительные компьютерные станции стояли на средней палубе, где также висели стазис ремни для остальной команды, подключённой к счётчику. Машинное отделение располагалось на нижней палубе вместе с реактором и выхлопными дюзами, размещенными в задней части всех палуб. Несколько складов, главный трап, каюты на разных палубах. Тут можно было позволить себе некоторую свободу действий и доступ, в том числе и наружу, к тому месту, куда прикрепили кривую шоколадку. Его корабль. Пошли ли они уже на борт? Заглянули ли в записанный в чёрном ящике борт-журнал и стоптали ли всё грязными сапогами? При мысли, что с его кораблём могло что-то случиться, Тартус покрылся потом. Они не имели никакого права. Прыгун — это всё, что у него было. Его дом, его мать, любовница и единственное убежище. С ним самим они могли делать что угодно, но если они осмелятся причинить вред шоколадке, он готов был отправить то дерьмо, которое они называли своим кораблём, за галактическую границу, превратить его в пыль и отдать на корм бледному королю. «Сволочи!» — подумал он, — «сволочи!» «Они не имеют права». «Ещё секундочку», — доброжелательно пообещал Джейнис. вы лифтик, а потом в моё маленькое гнёздышко. Выпьем, по спинке друг друга похлопаем, поболтаем, а том мосём моё сокровище. Только ты и я». «Ладно», — решил Фим, пропуская угрозу наёмника ему ушей. «Необычный корабль. В чём в таком случае его необычность? Главным образом в том, что кают этой кретинки, смотрительницы, как её там, Нокс, выглядит куда более продвинутой, чем следовало бы, и расположена прямо на ДСН. Это ключевой момент. Неужели автономный модуль? Ладно. Что дальше? Думай, дорогой». «Служебные ходы, дыры, ведущие наружу. Глубинный привод опутывает корабль словно тысячи щупалец, защищённых усиленным нанометалом с отростками антигравитонов. Это эсминец, значит, должен быть и доступ к находящемуся снаружи оружию. Если удастся украсть скафандр, можно ли проползти по поверхности и добраться снаружи до кривой шоколадки? Скорее всего, да». Но это слишком сложно. Тогда спрятаться в шлюзе и припугнуть с помощью небольшого пивного сюрприза. Но не повредит ли ЭИП и системы моего корабля? Лучше, конечно, если бы эта штука сработала у той Нокс, наверху. Есть шанс, что кривая шоколадка пристыкована под брюхом, что, впрочем, вполне логично». Так что вполне может быть, что электронный импульсный передатчик выжжет только ту дурацкую каюту, страдающей анорексии сумасшедшей бабы, и Сэн вместе с частью главной палубы. Но как после этого сбежать в самый низ и добраться до кривой шоколадки? У ЭИП в банке нет таймера. Сработает в руке, пострадаешь сам. Если его бросить, он поразит тех, кто окажется ближе всего, а тебя меньше». Ну, быстрее очнёшься. Но те, что внизу, будут в форме, не считая общей суматохи. А если, однако, ничего не получится, то после поджаривания компьютеров и скина и вспомогательных систем весь корабль потребует новой установки как программного обеспечения, так и железа на верфи. А за такое меня пинком вышвырнут из первого уже работающего люка. Плохо дело. «Нужно придумать что-то другое. Только что». «Ну вот и всё», — прощебетал наёмник. «Пришли. Заходи, дорогой мой цыплёночек». Они находились на главной палубе, почти у самого выхода из небольшого лифта. Лифтов было немного, всего подва с левого и правого борта, и, похоже, большая часть команды предпочитала пользоваться лесенками и трубами для быстрого спуска на нижнюю палубу. Улыбнувшись, Малькольм Джейнис дотронулся до датчика, и дверь его каюты с тихим шумом скрытого в стенах механизма ушла вверх. Тартус удивленно заморгал. В помещении, выглядевшем столь же запущенно, как и каюта Тартуса на кривой шоколадке, На смятой постели лежала полуголая красотка. Удивительно высокая женщина с лицом богини, выступающими скулами и зелёными глазами, небольшими округлыми грудями и спортивной фигурой. Её светлые волосы были коротко подстрижены сразу за ушами. Лишь долю секунды спустя Фим увидел, насколько натянута и прозрачна её кожа. «Геонотрансформация», — понял он. Не на уровне элохимов, но всё равно основательная. Отсюда и странная прозрачность кожи, и поблёскивающие синевой нити вен. Как ни странно, привлекательность её это не убавляла. Эта женщина изменяла себя много раз, наверняка нелегально. И теперь уже не та, кем была раньше. Она — мечта, которой ей хотелось стать, своя собственная проекция». Копия персонажа какого-то средневекового плоскофильма. «Дорогой гость!» — прохрипел Малькольм, хлопая его по плечу. «Это моя жена сара «Жена. Это Тартус Фим. Уже не молодой торговец, но все еще жаждущий новых впечатлений, какие может дать нам всем плодотворная беседа». «Привет, Тартус». «Рада познакомиться. А ещё больше я буду рада, когда всажу тебе парализатор в задницу», — пообещала женщина-ангел. Сразу же за галактической границей, далеко за сернистыми испарениями эмиссионной туманности H2-2212 и сектором NGC-1624, простирался луч. Чем-то он напоминал перистые водородные облака, вытянутые в длинную блестящую нить. Только он был не красным, а голубым, с серебристыми капельками маленьких шариков, обычно сопровождавших рождение звёзд. Луч можно было принять за космическую пыль, сверкающую реку космических сокровищ, если бы не парившие вокруг белые, похожие на пузыри корабли элохимов. Он был просто красив, как решила обычно скептически относившаяся к подобным вещам Кёрк Блум. Последние контуры материи, за которыми находилась лишь пустота и далёкое скопление локальных галактик, легендарное глубинное эхо, растянутые в чудовищную щель, остатки изгнанных кораблей иных. «Если я когда-то и не верила во всю эту хрень, то теперь верю» сказала Кёрк, почёсывая по голове громко мурчащего голода. После последних, связанных с котом, событий, когда она выставила себя перед пограничником полной идиоткой. «Этот зверь хотел меня изнасиловать!» Что-то в ней сломалось, и она, сама не зная почему, начала гладить наглеца и даже давать ему корм. «Они что, ушли туда?» «Теоретически» согласился сидевший за навигационной консолью ГАМ. И может, тем же путём и вернуться. По крайней мере, в это верят и лохимы. Они постоянно тут болтаются, как и наши корабли. Это взрывоопасный участок выжженной галактики. Никогда не видела такого огромного эха. И не увидишь. Оно самое большое во всей галактике. Невозможно даже посчитать, когда оно открылось или куда вело. «Неплохо», — кивнула Кёрк, пытаясь снять кота с колен. Голод предостерегающе замурлыкал, и она, вздохнув, снова начала его чесать. «А можно посчитать, когда случится это самое возвращение?» «Увы, нет. Впрочем, неизвестно, вернутся ли ушедшие именно в этом регионе. Это лишь глубинное эхо с не встречающейся больше нигде структурой». При столь массивном прыжке столь большого числа кораблей в эхе происходят завихрение и никакие расчёты не помогут. Отсюда и его необычный вид. Гамп постучал по клавиатуре, приближая картинку на неостекле тёмного кристалла. «Луч толще всего именно здесь, за рукавом лебедя», — показал он. Он тянется вдоль его границы, но, естественно, не через весь рукав. Но он и так в любом случае гигантский. Если бы ушедшие решили вернуться тем же путём, в таком же количестве, в каком улетели, у нас не было бы ни малейших шансов». «И потому вся эта ваша миссия в каком-то смысле безнадёжна», — подытожила Блум. Но Гам не дал себя спровоцировать. Выдвинув из консоли ручку управления, он ввёл команду перенаправления энергии реактора на привод. «Посмотрим», — сказал он. «Приготовься, Керк» чему? — Придётся поторговаться. Благодаря антигравитонам она почти не почувствовала, как корабль прыгнул вперёд, оставив позади едва заметную струйку энергии из выхлопных дюз. Но голод, видимо, заметил увеличение скорости. Возмущённо спрыгнув с колен Кёрк, он побежал к своему любимому месту, открывавшейся присоединением кошачьей лапы к геннодатчику капитанской каюте Гамма. Насколько было известно Блум, там у него был свой домик, в котором он прятался при значительных ускорениях, больше привычный к достаточно спокойному полёту без каких-либо рывков. «Чем будешь торговать?» — спросила она. информацию ответил пограничник. «Элохимы обмениваются данными о просканированных секторах». «Зачем?» «Они всё ещё надеются найти доказательство возвращения». Ещё они думают, что, анализируя наши данные, сумеют заметить нечто такое, что ускользает от внимания пограноохраны. По крайней мере, мы так полагаем». Гам пожал плечами. «Никто до конца не понимает, что замышляют элохимы. Это уже не люди. Они слишком истощили свой разум». «Ты их когда-нибудь видел?» «Несколько раз», — ответил он. «Ты их тоже увидишь». «Что об меня напасть? Ты зачем? У меня нет никакого желания. Ты что, не можешь просто переслать им информацию и точно так же удаленно получить оплату?» «Я мог бы, но и лохимы так дела не ведут. Они настаивают на личной встрече». «Зачем?» «Понятия не имею. Держись», — добавил он, поворачивая ручку и показывая на белый корабль впереди, походивший на скопление соединенных между собой шаров опутанных щупальцами глубинного привода. «Иду на сближение». «Гам, не иди ни на какое на опасное сближение. Я не хочу иметь дело ни с какими сектами. Хватит и того, что меня преследует собрание». «Я уже тебе говорил, что ты ошибаешься», — возразил пограничник. «Собранию ты не нужна. У тебя нет никаких выдающихся способностей». «Тебе-то откуда знать?» «Мне известен образ мышления сект. Судя по тому, о чём ты недавно рассказывала, собранию нужна не ты, а тот самый Натрий. Человек с психофизией. Наверняка они думали, что сумеют с твоей помощью как-то до него добраться. Погоди, начинаю передачу». «Гам!» «Не сейчас», — прервал он её, склонившись над микрофоном консоли и нажимая кнопку. «Говорит, тёмный кристалл». «Прыгун пограноохраны. Регистрационный номер 22СВ-65-566. Прошу разрешения приблизиться к кораблю в квадрате 3В с целью обмена информацией». «Повторяю». «Да чтоб тебя напасть, гам!» — прошипела Кёрк, выходя из стазис-навигаторской. «Что ж, этого вполне можно было ожидать». За несколько лазурных дней, прошедших после постыдного инцидента с голодом, она успела узнать пограничника в достаточной степени, чтобы понять, что он всегда воплощает свои решения в реальность и при этом глух как пень. Хорошо, что хотя бы удалось покончить с сексуальными проблемами. В постель они отправились три дня назад. Причём к радости Кёрк инициативу проявила не она. Гам сам пришёл к ней, когда она на правах гостя пользовалась имевшейся в капитанской каюте просторной душевой. Наверняка забыв о присутствии Кёрк, он открыл дверь и уставился на неё, стоявшую в клубах пара. А потом подошёл и дотронулся до её разгорячённой, мокрой кожи. Потом всё пошло даже лучше, чем она предполагала. Гамбл с ней мягок, но решителен, и видно было, что он не придаёт сексу какого-то особого значения. Они просто стали близки. И всё. Блум, правда, несколько удивила, что ему достаточно обычного секса без каких-то особенных экспериментов или вспомогательных средств. Но, как ни странно, её это вполне устраивало. «Ну что ж», — подумала она тогда, — «установка программы закончена». Её разочаровало лишь то, что пока что у них это было лишь однажды. Так или иначе, она тогда разговорилась, а Гам слушал, благодарный слушатель на пасти во дири. Великолепно. Элохимы. Сперва собрание, а теперь это. Чувствуя нарастающую злость, она пошла к себе в каюту и заперла дверь изнутри. Не настолько её утомило однообразие полёты, чтобы смотреть на каких-то грёбаных илохимов. Культ Ксена, чтоб его напасть. Лёжа на койке, она бросила взгляд на встроенный в дверь маленький монитор. Похоже, они стыковались с кораблем почти таких же размеров. Интересно, как долго этот сукин кот будет держать на борту кого-то из этих уродов. Ну почему это не стрипсы? мысленно простонала она. Киборгов она ещё могла понять, хотя их концепция принудительного спасения не слишком приходилась ей по вкусу. Но это... У неё не было ни малейшего желания видеть это нечто. Она бы предпочла... быть скотом. Ни больше, ни меньше. К своему удивлению, она вдруг ощутила потребность прижаться к чему-то тёплому мурчащему и с крайним презрением, относящемуся к внезапным ускорениям, сменам курса и нежданным гостям. Спрыгнув с койки, Кёрк подошла к двери и разблокировала замок. В коридоре прыгуна было пусто. Гам сидел в СН, контролируя процесс стыковки тёмного кристалла с каким-то опасным элахимским кораблём. Немедленно минуты Кёрк сразу же свернула влево, к его койоте, которую он разблокировал дня через два после того, как они переспали вместе, дав ей возможность в любое время пользоваться более удобной ванной. «Доверие», — подумала она, — «доверься пограничнику и даже не знаешь, когда тебе придёт конец». Остановившись у двери, она тихо проговорила в пустоту, зная, что кастрированный скин корабля её услышит. Мать, «Это Кёрк Блум. впусти меня». Дверь ушла вверх. Кёрк почти вбежала внутрь, окидывая взглядом чёрно-белую, эстетично обставленную каюту с компьютерным столом, койкой, баром, заблокированными компьютерами и невообразимой ванной. «Кс-кс», — заговорила она, склонившись над кошачьим домиком. «Кс-кс-кс-кс». «Вот напасть, чтоб тебя... кс-кс-кс-кс». «Иди сюда, котик! Голод!» Послышалось мяуканье, и Блум увидела в домике голову заспанного кота. Она взяла его на руки, бросив взгляд на открытый выход, ведший из каюты прямо в эссен. Гамма, похоже, то ли там не было, то ли она его не видела. «Идём к тёте Керк, милый!» прошептала <просела> она, направляясь в коридор. «Посидим сегодня у меня в каюте, хорошо? Понимаешь, что я говорю?» Что-то <просела> пискнуло. Блум замерла на полушаги узнав сигнал выравнивания давления. Гам за это время успел соединить корабли трапом и, мало того, ещё и открыл проход. Напасть. Когда он это сделал? В коридоре она сразу же свернула к своей каюте, но тут, как назло, голод спрыгнул с её рук на пол. «Ну не дурачься», — прошептала она, снова беря его на руки. «Ну идём, ладно? А то я с ума сойду». Внезапно... Уже выпрямляясь, она поняла, что не одна. Она слышала не сигнал выравнивания давления, а звук закрывающегося шлюза на нижней палубе. Кто бы ни собирался сюда войти, он уже был здесь. И теперь он поднимался по лестнице на главную палубу, в коридор, где сейчас находилась она. Она быстро двинулась вперёд, но уже понимала, что не успеет. Элохим, вероятно, женского пола, если речь вообще могла идти о каком-либо поле, появился с лестницы прямо перед каютой Кёрк в сопровождении Гамма. Выглядела она так же, как и большинство из них, комично. Лысая, в чёрном обтягивающем костюме, вызывавшем ассоциации со странной разновидностью некоего средневекового, сотканного из теней платья. Вид у неё был просто безобразный. Кожа на её генно-трансформированном лице натянулась так, что, казалось, вот-вот лопнет. Внимательный наблюдатель мог заметить, что кожа заканчивается там, где должны быть уши. Но вместо них зияли тёмные отверстия и блестели стягивавшие кожу металлические зажимы. Будто это было не лицо, а наложенная биотическая маска. Чистой воды халтура, может, даже умышленная. Дешёвый ужастик. Кожа её была тонкой, почти прозрачной, а глаза казались слепыми. Блум еле слышно вздохнула, увидев, что эти слепые глаза смотрят прямо на неё, а чёрные губы изгибаются в пародии на улыбку. — Вид простоты повергает в печаль, — сказала Элохим. — Вот ведь грёбаная хрень, — проговорила Кёрк, крепче прижимая к себе кота. «Ну и задолжи ты мне хлопот, Динге!» Вальтер не ответил. Похоже, всё было не так уж плохо, раз ему позволили сесть, каковым позволением он поспешно воспользовался. Он устал, настолько, что уже не обращал особого внимания на грязь. И речь шла не только о физической усталости. Он уже много часов провёл на ногах, но ему лишь только что удалось воспользоваться кают-компанией и туалетом. Нокс, однако, была настолько любезна, что позволила ему налить себе кофе из её личной кофемашины. Кофе был превосходный, но его не хватало, чтобы смыть изо рта и организма горечь поражения. Столько лет расчётов, исследований, появляющихся один за другим призраков. Обнаружение наиболее надёжного из них почти на 100% времён машинной войны. Точная экстраполяция его появления в выжженной галактике. Сведение в единое целое исторических сведений, отчётов из разных систем и преданий. Надёжная информация о том, где и когда появится призрак. Расчёты с поверхности планеты, организация транспорта, вылет и поражение. Ну и задолжет ты мне хлопот, повторила Маделла Нокс, сидя в своём большом, почти королевском стазе с кресли детки. Но я считаю, что ты прав. Спасибо, прохрипел он, в очередной раз прихлёбывая кофе. Мама Кость пожала плечами. «До да тебя тут был Джейнис», — сказала она. Он провёл детальный допрос, который назвал предварительным, и полностью разочарован. Тот торговец ничего не знает. «Он встретился с этим самым Грюнвальдом, поскольку нелегально торгует стабилизатором», — фыркнула она. «Относительно несерьёзное преступление. Он клянётся, что стабилизатор предназначался для Грюнвальда. Якобы капитан Ленточки страдает после глубинной болезни в далеко зашедшей стадии. Это несколько осложняет ситуацию. Не хочешь спросить, почему?» «Почему?» — послушно спросил Вальтер. Смотрительница сектора контроля вздохнула. «Если он действительно болен, то наверняка погубит команду. Но это ещё не самая большая проблема». Она быстро взмахнула костлявой рукой, словно отгоняя назойливую моху. «Чем меньше свидетелей, тем лучше для нас. Хуже, если Грюнвальд решит взорваться вместе с грузом, ибо в том, что они забрали с призрака, нет никаких сомнений». «На записях они грузят на корабль нечто похожее на капсулу. Что это, собственно, не имеет значения. Важно, что мы имеем дело с машинной технологией. И потому мы должны её перехватить». Она помедлила, но, видя, что Вальтер молчит, продолжила. «Я разговаривала с капитаном Вермусом. Хорошая новость состоит в том, что к нам уже летят зарядные установки для реактора». Одна из них, правда, заполнена не до конца, но зато лететь ей недалеко, с Пурпура, орбитальной станции Гатларка. Её конфисковал Альянс. Вторая, не знаю откуда, впрочем, меня это особо не интересует, она доберётся сюда на ближайшем транспортнике транслинии. Первую мы получим через 10-15 лазурных часов, вторую дня через два. Если зарядим реактор установкой с Пурпура, прыгнем один раз, примерно на 5 световых лет. «Всё равно придётся это сделать, поскольку неизвестно, есть ли у нас время ждать вторую зарядку». «Ну что ж», — она пожала плечами. «По крайней мере, прыгнем. Это хорошая новость». «А плохая?» — спросил Вальтер. «Плохая новость в том, что мы до сих пор понятия не имеем, куда прыгать». Нокс постучала худыми пальцами по крышке компьютерного стола. «Убедительно выглядят все предложения, а Вермус привёл мне целых пять» одной из них — сектор с флотом зеро скорее всего, выжженный, так что он отпадает, разве что Грюнвальд чересчур полон решимости. Однако именно этот сектор находится достаточно близко, на расстоянии чуть больше Парсека. Остальные намного дальше. Есть ещё варианты с прыжком в систему Исимин, возможным возвращением на Гатларк, прыжком к границам системы Енох и к зарядной станции со стационарными установками, например, Енох-4 последнему уже посылали сигнал, как и всем нашим патрулям в окрестностях. Их будут там ждать, если вообще найдут». Моделла поморщилась. «Меня больше всего беспокоит именно последний вариант. Слишком близко к глубинной дыре, ведущей вглубь рукава Персея. Если они туда долетят, им даже не понадобится прыжковый резерв. Влетят в дыру, и только их и видели. Наше главное преимущество — сканирующая система няни». Добавила Нокс, заметив, как посерело лицо Вальтера. Теоретически любой корабль после прыжка может разогнаться и исчезнуть с наших радаров. В конце концов, любой сектор огромное пространство, но системы не они заметят скольжение или послеглубинное эхо лучше, чем многие специальные корабли альянса. То есть мы их найдём. У нас есть шанс. Но, по словам Джейниса, они прыгнули во время полёта. Капитан утверждает, что это приведёт к локационным погрешностям. Смотрительница сектора контроля вздохнула. «Я уже проинформировал обо всём Совет Альянса. Ответа от них я ещё не получила, доклад отправлен через поток, так что потребуется время. Может, оно и к лучшему. Я не нуждаюсь в указаниях здесь и сейчас, что и как нам следует делать, по мнению Лазури». Прежде чем они сообразят, что к чему, может, всё уже и закончится. «Всё закончится», — подумал Вальтер. «Чудесный итог большей части моей жизни». «Надеюсь, они не полетели в сектор». Он сглотнул, стараясь не думать о таком варианте. «Сектор стрипсов». «Хватит хмуриться, деньги кисло усмехнулась мама Кость. «Пей кофе и говори, куда в таком случае, по твоему мнению, нам следует отправиться». «Изложи свои доводы и скажи, что вся эта машинная технология, которую у нас наверняка отобрали, не окажется нам не под силу. Хотя у меня есть странное чувство, что так оно и случится». Она замолчала, пристально глядя на контролёра, уныло смотревшего в чашку с кофе, от которой всё ещё шёл пар, а потом снова вздохнула. «Я это уже говорила». «Ну и задал ты мне хлопот, Динге».